Глава двадцатая. Дженнифер. Каждый раз, когда я оказываюсь в родном городке, я испытываю огромное чувство вины. Оно словно прижимает меня к поверхности земли и становится трудно дышать. Так и на этот раз. Я чувствую себя неуютно. И, едва ступив на родную землю, я уже хочу вернуться в город падших ангелов. В аэропорту меня встречает мама и Остин. Остин – муж моей покойной сестры Амелии. Завидев меня, мама и Остин направляются в мою сторону. Но быстрее всех ко мне приближается Джулия, крохотная дочурка Амелии и Остина. Крошка бросается ко мне со всех ног. Ох, она не такая уж крохотная, потому что влетает в меня со всего разбегу и требует, чтобы я взяла ее на ручки. Привет, Джулс. Я приседаю на корточке и обнимаю малышку. Ты так сильно выросла? На ручки, на ручки. Капризно требует она. Не могу, малышка. Мне нельзя поднимать тяжести. Улыбаюсь ей. Нельзя поднимать тяжести? Удивляется мама, обнимая меня. Привет, милая. С чего это вдруг тебе нельзя поднимать тяжести? Мама понижает голос до горячего шепота. Ты беременна? Мама, восклицаю я. Как ты можешь быть такой? Разорливый? Усмехается мама. О, поверь. Я сразу же, с первого взгляда поняла, что в тебе что-то изменилось. И я подумала, почему бы и нет. Моя младшая дочка уже достаточно взрослая, чтобы завести детишек. Мама, пожалуйста, это секрет. Хорошо, хорошо, я никому не скажу. Но я не вижу твоего избранника. Где же он?» – требует мама. «Я познакомлю вас с ним позднее, ма. Просто сейчас годовщина смерти Амелии. И я хотела сначала поговорить с вами». С отцом в том числе. «Понимаю», – вздыхает мама и гладит меня по щеке. «Главное, не переживай. Отец любит тебя». «Да», – эхом отвечаю я, – любит. Но Амелию он любит сильнее. С момента ее трагической гибели прошло вот уже целых четыре года. Отец до сих пор холодно относится ко мне и винит в смерти Амелии. Он винит меня и Остина, ее мужа. Он стоит в некотором отдалении от меня и мамы, и наш разговор шепотом был ему не слышен. Чудесно выглядишь. Остин подходит и приветствует меня легким поцелуем в щеку и обнимает по-дружески. Пойдем, навестим твоего отца. Как он? спрашивал у Остина. Мы направляемся к парковке неспешным шагом. Джол скачет в припрыжку, держа меня за одну руку, а второй рукой цепляясь за руку своего отца. «Ну, думаю, прогресс налицо. Мы навещали могилу Амелии, и он не сыпал проклятиями. Сказал, что Амелия была импульсивна и не всегда поступала правильно. Скоро, лет так через пять, он перестанет смотреть на ружье каждый раз, когда я переступаю порог вашего дома». Мрачновато шутит Остин. Я вздыхаю. Ужин предстоит не из легких. К тому же меня гложет чувство вины, что я солгала своему любимому. Я заранее купила билеты на самолет, чтобы приехать на годовщину Амелии. Прилетала сюда каждый год. Честно говоря, за четыре года я была в гостях у своих родителей лишь трижды. Сейчас четвертый раз. Возможно, следовало рассказать Алексу, в чем дело. Но он хотел полететь со мной. А я не желала, чтобы он видел наши семейные склоки и скандалы. Я не была уверена что отец спустя четыре года смирился с трагической гибелью своей любимицы. Я не могла гарантировать, что он не станет осыпать меня проклятиями, плакать на взрыв и надираться скотчем многолетней выдержки, становясь опасным для окружающих. Так было в предыдущие три года. И где гарантия, что на этот раз все будет иначе? Когда внедорожник Остина останавливается перед ухоженным двором дома родителей, Я замираю на несколько минут без движения. Милая, отец сегодня настроен очень дружелюбно. Подбадривает меня мама. Не бойся, он даже не выпил ни капли. Мы будем рядом, улыбается Остин и вылезет первым, беря на руки свою дочку. Я киваю и отдаю Остину ручную кладь, чтобы он занес в дом. Однажды он смирится и поймет, что вашей вины в произошедшем было немного. Собственно говоря, Ее не было совсем. Просто Амелия ревновала своего красавца к каждому столбу. Она не единожды закатывала громкие скандалы и вышвыривала его вещи из дома. С ней все жили, как на пороховой бочке. Ты же знаешь, — улыбается мама с легкой грустью. «Не взваливай на себя вину Амелии за содеянное. Тебе стоит больше улыбаться». Мама делает паузу и переводит разговор в другое русло. «Твой избранник. Какой он?» «Самый лучший. Отвечаю от всего сердца и решаю, что достаточно отсиживаться в машине. Будь что будет. Если отец намерен скандалить и сегодня, я ничего не могу с этим поделать. Это его выбор. Такой же, как выбор Амели, приведший к ее гибели четыре года назад». Это случилось на дружеской вечеринке. Малышке Джулс исполнился год, она была дома с родителями. В то время я едва закончила колледж, получила первую работу и сняла первое отдельное жилье. В честь этого я закатила пирушку, позвав своих друзей и сестру с мужем, ведь мы хорошо общались. Было море выпивки, играла громкая музыка. Мы играли в дартс, спорили, кто больше выпьет, пели караоке и играли фанты. Мне случайно выпало задание поцеловать с языком соседа слева. Соседом слева оказался муж моей сестры. Нужно было выполнить фант или раздеться. В тот день на мне не было бюстгальтера, поэтому я решила поцеловать Остина. Мы все были пьяны, и поцелуй получился таким, каким и должен был быть. Глубоким, взрослым. Сестре не понравилось то, что мы сделали. Хотя, если быть честной, ей не стоило играть во взрослые фанты, если она не была готова или не хотела чтобы ее муж был замешан в чем-нибудь. Амелия затаила на меня злобу. Но скандал разгорелся не сразу. Она наблюдала за нами. Когда я отправилась в кухню, чтобы убраться, Остин вызвался помогать мне. Он таскал грязную посуду, а я загружала ее в посудомойку. Он открыл пару банок пива и предложил выпить. Я не отказалась. Мы пили и просто болтали, смеялись над шутками, когда в кухню залетела Амелия, злая, как ураган. Она принялась обвинять меня в том, что я хочу увести ее мужа. Она орала так громко, что привлекла внимание толпы. Обвинения Амелии были глупыми и беспочвенными. Но сестра припомнила мне все случаи, когда я появлялась в компании ее мужа без бюстгальтера или в мини-юбках. Припомнила, что поначалу Остин нравился и мне тоже ведь он был одним из самых популярных парней в колледже. Боже, он был старшекурсником, когда я только поступила и нравился абсолютно всем. Это было так давно. К тому же он обратил внимание на мою сестру и начал встречаться именно с ней. А у меня были другие мальчики. Потом Остин и Амелия поженились, родили дочку. Но в тот вечер сестра припомнила все-все-все и сыпала грязными обвинениями без конца. Она всегда была очень активной и требовательной. В тот вечер она выпила больше обыкновенного и даже полезла в драку. Остин отцепил ее. Отцепил свою жену от меня и сказал, что ей пора возвращаться домой. На такси. Сам он вызвался сопроводить меня в больницу. Хоть Остин нас и разнял, сестра успела расцарапать мне лицо так, что я не могла открыть один глаз. Века распухла очень сильно и кровоточила. Желание Остина проводить меня в больницу стало последней каплей для Амелии. Она психанула и решила уехать сама. Схватила ключи от машины и рванула прочь. Наверное, по дороге она позвонила отцу и пожаловалась. Она была с ним очень близка. Так или иначе, он слышал, как произошла авария. Амелия летела на красный свет и не сумела затормозить. Машину занесло, она вылетела с трассы. Смерть Амелии? Была мгновенной. Случившимся не было прямой вины ни моей, ни Остина. Мы не крутили интрижку, и я знала, что Остин любил мою взбалмошную и капризную сестрицу. Но отец поверил россказням Амелии, к тому же скандал, произошедший на вечеринке, быстро оброс грязными и фальшивыми подробностями. Злые языки не поскупились на черной краске. Меня и Остина записали едва ли не в любовники». Груз обвинений был невыносим. Я начала считать себя действительно виноватой. В доме родителей было невозможно находиться. Отец сыпал оскорблениями и пил. Я бросила все. Съемную квартиру, работу в местном офисе, сорвалась в большой и чужой город. Город падших ангелов. Случившееся легло тяжелой печатью на мое сердце. Я долго не могла наладить отношения с противоположным полом. Как будто во мне что-то сломалось, и я боялась серьезных отношений. Я жила так, словно не имела права на свое счастье. Но встреча с Алексом изменила меня. Я поняла, что хочу и могу быть счастливой без оглядки на прошлое. Я могу быть счастливой рядом с ним. И хочу этого больше всего на свете.